Глава 16. Рейч. Судя по воспоминаниям Гарри Селдена, его первая встреча с Рейчем произошла совершенно случайно. Он был всего-навсего уличным оборвышем, у которого Селден спросил дорогу. Но с этого мгновения его жизнь составляла одно целое с жизнью и судьбой великого математика до тех пор, пока галактическая энциклопедия Часть семьдесят шестая. На следующее утро, вымывшись и побрившись, раздетый по пояс, Селдон постучал в дверь комнаты Дорс и негромко проговорил. «Дорс, открой». Дверь открылась. Дорс еще не успела высушить волосы и тоже была раздета до пояса. Селдон смутился и отпрянул. Дорс равнодушно оглядела себя и обернула полотенце вокруг головы. В чём дело, спросила она. Сэлден стараюсь не смотреть на неё, пробормотал. Я хотел спросить тебя про сэтчем. Зачем? Что, зачем? Говори яснее и ради бога повернись ко мне лицом. Не девственник же ты в конце концов. Сэлден обиженно буркнул. Просто я старался вести себя как воспитанный человек. Если тебе всё равно, то мне тоже. «И зачем тут вовсе ни при чем?» «Я спросил тебя про сектор Сетчем». «Зачем тебе это нужно?» «Нет, лучше так. Зачем Сетчем?» «Дорс, я не шучу. То и дело, разговор заходит о Сетчеме, вернее, о мэре Сетчема. И Челвик о нем говорил, и ты, и Даван, а я ничего не знаю ни о секторе, ни о мэре. «Гэри, я ведь тоже не коренная тронторианка». Знаю не так много, но всем, что знаю, готова поделиться с тобой. С этим находится недалеко от южного полюса. Это очень большой, многонаселённый сектор. Недалеко от южного полюса и многонаселённый. Гэри, мы не на Геликоне и не на Цинне. Это Трентер. Тут всё под землёй. А находиться под землёй на полюсах это то же самое, что находиться под землёй на экваторе. Конечно, там другая долгота дня и ночи. То есть летом долгие дни, а зимой долгие ночи. Примерно так, как было бы на поверхности. Но это всё показуха. Просто им нравится подчёркивать, что они живут на полюсе. Но на поверхности они бы все перемёрзли. Ну, конечно. На поверхности в области сэччима лежит снег и лёд, но их слой не такой плотный, как можно подумать. Будь это так, полярная шапка попросту раздавила бы купол, но этого не происходит, и в том основная причина могущества Сэтчима. Дорс повернулась к зеркалу, сняла с головы полотенце и набросила на волосы сушильную сеточку. Через каких-нибудь 5 секунд её рыжая шевелюра была суха и засверкала точно в лучах солнца. Ты просто не представляешь, какое удовольствие ходить без микогенской шапочки, улыбнулась Дорс и надела блузку. Но какое отношение имеет к могуществу Сэтчема полярная шапка? Подумай сам. 40 миллиардов людей пользуются громадным количеством энергии. Каждая калория со временем превращается в тепло, от которого нужно как-то избавляться. Это тепло перекачивают на полюса. в особенности на южной, где полярная шапка более высокая, чем на северном, и выбрасывают в пространство. При этом тает очень много льда, и, думаю, в большей степени из-за этого над Трентером столь плотный облачный слой и так часто льют дожди, как бы ни выпендривались метеорологи и не утверждали, что в атмосфере Трентера протекают безумно сложные процессы. И что же, сэчэм как-то использует энергию, прежде чем производить её выбросы в космос. Очень может быть. Что касается технической стороны, то я не имею об этом ни малейшего представления, а говорю о политическом могуществе. Если бы Даль перестал производить полезную энергию, это доставило бы Трендру определённые неудобства. Однако существуют и другие секторы, производящие энергию. и они в таких обстоятельствах могли бы усилить её производство. Ну и потом определённые запасы энергии на Трентери на всякий случай хранятся. Думаю, с Далем наверняка со временем удалось бы договориться. Что же касается Сатчима? Да. То Сатчим осуществляет выбросы как минимум 90% всего производимого на Трентери тепла. И в этом смысле незаменим. Если сэтчем прекратит выбросы, по всему трентеру поднимется температура. Но и в самом сэтчем тоже. Да, но поскольку сэтчем на южном полюсе, они запросто могут устроить себе приток холодного воздуха. Ничего хорошего в этом, конечно, не будет, но сэтчем сумеет протянуть дольше, чем остальные секторы трентера. В итоге сэтчем во все времена был бревном в глазу у императора. И мэр Сэтчима персона очень важная. И что собой представляет нынешний мэр Сэтчима? Этого я не знаю. Из того, что я о нём слышала, могу заключить лишь, что это старик-затворник, непробиваемый, как обшивка звездолёта, и со страшной силой цепляющийся за власть. Почему? Вот интересно. Если он такой старый, он не сможет долго удерживать власть. Кто знает, Гарри Привычка может быть, а может быть и игра. Игра в удержание власти, когда власть сама по себе не так уж и нужна. Может, сумеет он занять место Демирзеля и даже самого императора? Он был бы жутко разочарован, потому что тогда игра бы окончилась. Правда, он и тогда бы мог затеять очередную партию игры за удержание власти, что было бы так же трудно и приносило бы такое же удовольствие. Селден покачал головой. Неужели кто-то может мечтать занять место императора? Согласно с тобой. По идее, этого не должен хотеть ни один здравомыслящий человек. Но имперские амбиции, как их часто называют, подобны заболеванию, которое стоит лишь им заразиться, вызывает безумие. И чем ближе подбираешься к заветной цели, тем сильнее вероятность подхватить эту инфекцию. И с каждым очередным продвижением по служебной лестнице болезнь обостряется всё сильнее. Это понятно. Но мне кажется, что Трентер, такой огромный мир, потребности которого столь сложны, амбиции столь противоречивы, что императору ужасно трудно им править. Именно им. Так почему же ему не покинуть Трентер и не обосноваться в каком-нибудь другом мире? где жизнь попроще. Дорс рассмеялся. «Ты бы не спрашивал, если бы лучше знал историю. Трантор по традиции связывают с империей, а традиции — это и тысячи и тысячи лет. Император, который не сидит в императорском дворце, это не император. Император больше места, чем человек». Салдан замолчал, задумался, нахмурился. Через некоторое время Дорс не выдержала и спросила: "Что случилось, Гарри?" "Я думаю", вполголоса отозвался Селдон. "С тех пор, как ты рассказал мне о руке, лежащей на бедре, у меня навязчивые мысли о том, что и вот теперь твоя фраза о том, что император больше место, чем человек, задела струну". "Какую струну?" Селдон покачал головой. "Я пока думаю". «Может быть, я ошибаюсь». Он пристально посмотрел на Дорс. «Ладно, пора спускаться вниз и позавтракать. Мы и так опоздали, а я не уверен, что госпожа Тисальвер нынче в достаточно благодушном настроении для того, чтобы принести нам завтрак сюда». «Ты оптимист», — сказала Дорс. «Лично мне кажется, что она в недостаточно благодушном настроении, чтобы нас видеть за завтраком и вообще». Она только о том и мечтает, чтобы вышвырнуть нас отсюда. Не исключено, но мы ей платим. Да, но я подозреваю, что теперь ей и денежки наши не милы. Надеюсь, её супруг более благоразумен в отношении финансов. Если он замолвит словечко, гэри, единственный, кто удивится этому больше меня, будет, конечно же, госпожа Тисальвер. Ну ладно, я готова. и они спустились по лестнице на хозяйскую половину, где их ожидала та, о которой они только что говорили. Завтрака не было и в помине, зато было кое-что другое. Часть семьдесят седьмая. Кассилия Тисальвер встретила их, стоя в надменной позе, с натянутой улыбкой и горящими глазами. Ее супруг растерянно прислонился к стене. Посередине комнаты стояли, вытянувшись в струнку двое мужчин. Если они и видели подушки, лежащие на полу, то явно решили не обращать на них никакого внимания. У обоих были чёрные курчавые волосы и густые чёрные усы, всё как у истинных далицов. Оба стройны, одеты в одинаковые тёмные брюки и рубашки, стали быть в форме. По рукавам и штанинам забегали тоненькие белые лампасы. На правой стороне груди у обоих красовалась едва заметная эмблема: звезда-лёд и солнце, символ империи во всех обитаемых мирах галактики. Посередине эмблемы на солнечном диске темнела буква Д. Селден сразу понял, что перед ними двое представителей дальской службы безопасности. В чём дело? сердито спросил Селден. Один из военных шагнул вперёд. Я офицер сектора Леннэл Расс. Это мой напарник Гебер Астинвальд. Оба вытащили и показали идентификационные голографические удостоверения. Селден даже не удостоился взглянуть на них. Что вам угодно? Вы, Гэри Селден из Геликона, спокойно спросил Расс. Да. «А вы, Дорс, венабились цинны, госпожа?» «Да», — ответила Дорс. «Я прибыл для того, чтобы расследовать поступившую к нам жалобу относительно спровоцированных Гэри Селдоном вчерашних уличных беспорядков». «Ничего подобного я не делал», — сказал Селдон. «Такова наша информация», — сказал раз, глядя на экранчик портативного компьютерного блокнота. «Вы обвинили репортера в том, что он имперский шпион, и тем самым спровоцировали нападение на него толпы. «Это я», — вмешалась Дорс, — сказала, что он имперский шпион-офицер, и у меня была причина для подобного вывода. Высказывать свое личное мнение — это никак не преступление. В империи свобода слова. Свобода слова не имеет ничего общего с высказыванием мнений, способных вызвать беспорядки. Откуда вам знать, что были какие-то беспорядки, офицер?" Тут в разговор вмешалась госпожа Тисальвер. "Я могу сказать", хрипло проговорила она. Она видела, что собралась толпа, толпа бродяг, готовая вспыхнуть, стоило только бросить в неё горящую спичку. Она нарочно сказала, что он имперский шпион, нарочно. Ничего она про него не знала и крикнула этому сброду, что это так, чтобы они набросились на невинного человека. Она явно знала, что делает. Косилия, умоляюще проговорил господин Тисальвер, но жена бросила на него столь выразительный взгляд, что он сразу же замолчал. Раз повернулся к госпоже Тисальвер. Это вы подали жалобу госпожа? Да. Эти двое живут тут всего несколько дней, и от них одни неприятности. Они приглашали в мой дом людей низкого происхождения, что грозит моей репутации в глазах соседей. Разве противозаконно, офицер, спросил Селден, приглашать мирных, аккуратных жителей дали туда, где ты живёшь? Две комнаты наверху это наши комнаты. Мы их сняли, платим за них. Что? Разговаривать с далицами в дали это преступление, офицер? Нет. Ответил раз. Это не имеет отношения к содержанию жалобы. Какая у вас была причина, госпожа Винабели, предположить, что человек, которого вы в этом обвинили, действительно имперский шпион? У него были маленькие каштановые усики, объяснила Дорс. Поэтому я решила, что он не далиец. Я решила, что он имперский шпион. Вы так решили? А у вашего приятеля, господина Селдена, его вовсе нет никаких усов. Почему вы его не считаете имперским шпионом? Как бы то ни было, поспешно вмешался Селден. Никаких беспорядков не было. Мы попросили толпу не трогать мнимого репортёра, и я уверен, никто его пальцем не тронул. Вы уверены, господин Селден? спросил Рас «Судя по имеющимся у нас сведениям, вы ушли сразу же после того, как бросили свое обвинение. Как вы можете утверждать, что было и чего не было после того, как вы ушли?» «Не могу», — согласился Селдон. «Но позвольте поинтересоваться. Этот человек мертв и сбит. Мы его допрашивали. Он отрицает, что он имперский шпион, и у нас нет таких сведений». Он утверждает также, что с ним грубо обошлись. Вполне возможно, что он вас обманывает, сказал Селден. Я бы предложил провести психозондирование. Его нельзя производить без согласия подозреваемого, сказал Рас. Правительство сектора строго придерживается закона. Можно было бы это устроить, если бы и вы двое согласились на проведение психозондирования. Вы согласны? Селден и Дор переглянулись. Нет, ответил Селден. Об этом не может быть речи. Второй офицер Астинвальд, который до сих пор молчал, как рыба, улыбнулся. Раз продолжал. У нас имеются сведения, что 2 дня назад вы затеили драку на ножах в Биллиботоне и тяжело ранили гражданина Даля по имени. Он заглянул в компьютерный блокнот. Элгин Маррон. В ваших сведениях не указано, как началась драка, то интересовалась Дорс. Сейчас это не имеет значения, госпожа. Вы отрицаете, что участвовали в драке? Нет, не отрицаем. Гричо вмешался Сэлден, но мы драку не затевали. На нас напали. Этот марон схватил госпожо Винабели, и не было никаких сомнений в том, что он собирался изнасиловать её. Всё, что произошло потом, было чистейшей самозащитой, или вдали позволено насильничать. Раз если и удивился, то никак, ни голосом, ни жестом этого не показал. Вы говорите, что на вас напали, и сколько же человек? 10 ро мужчин. И вы один в паре с женщиной сумели защититься от десятерых здоровых мужчин? Да. Мы за госпожой Винабель именно защищались. Но как же так вышло, что на вас ни царапинки? Или у вас есть хотя бы какие-то синяки или порезы под одеждой? Нет, офицер. Но как же такое возможно? Вы дрались один. Ну, хорошо, не один, на пару с женщиной, и у вас ни царапинки, а жалобщик Элгин Марон поступил в больницу весь израненный. Более того, ему потребуется пластическая операция губы. Мы старались, угрюмо буркнул Салден. И, похоже, слегка перестарались. А что, если я скажу, что трое свидетелей утверждают, что вы и ваша подруга без предупреждения напали на Морона. Я вам отвечу, что это невозможно. Я уверен, что этот Морон наверняка состоит у вас на учёте как задира и драчун. А их было 10. По всей вероятности, шестеро отказались врать, давать ложные показания. А остальные трое, они объяснили, почему не пришли на помощь дружку, на которого якобы злонамеренно напали чужеземцы. Неужели не ясно, что они вгут? Предлагаете провести их психозандирование? Да, и пока вы не успели спросить, позвольте заранее отказаться. Нам «Не предлагайте». Раз не сдавался. «А еще у нас имеются сведения, что вчера, покинув, так сказать, поле боя, вы встречались с неким Даваном, известным подпольщиком, которого разыскивает полиция. Это правда? Придется вам это доказывать без нашей помощи», сказал Селдон. «Больше ни на какие вопросы мы отвечать не намерены». Раз убрал в карман компьютер-блокнот. К сожалению, мне придётся пригласить вас проследовать с нами в участок для дальнейшего разбирательства. Не думаю, что это так уж обязательно, офицер сказал Сэлден. Мы приезжие, не совершившие ничего дурного, предосудительного. Пытались отделаться от репортёра, который приставал к нам с дурацкими вопросами. Пытались защититься от изнасилования и убийства в районе вашего сектора, известном своей криминальной атмосферой. разговаривали кое с кем из дальцов. Мы не видим в этом ничего такого, что заслуживало бы дальнейшего разбирательства. Это чистой воды недоразумение. Решение тут принимаем мы, заявил раз, а не вы. Будет вам угодно проследовать с нами? Нет, не будет, ответила Дорс. Осторожно, вскрикнула госпожа Тисальвер. У неё два ножа. Офицер раз вздохнул и сказал, «Благодарю, госпожа, но это я и сам знаю». Обернувшись к Дорс, он спросил, «Известно ли вам, что ношение ножей без специального разрешения является серьезным преступлением? У вас есть такое разрешение?» «Нет, офицер, у меня его нет». «Значит, Марронова явно поранили нелегально приобретенным ножом». Вы осознаёте, что это в значительной степени отягощает вашу вину. Я ни в чём не виновата, сказала Дорс. Поймите вы наконец. У Марона тоже был нож и никакого разрешения, я уверена. Таких сведений у нас нет. И потом, Марон весь изранен, а вы целёхоньки. Нож у него был, офицер, не сомневайтесь. И если вы не знаете, что у любого мужчины в Белиботе не да и везде вдали имеется при себе нелегально приобретенный нож, то вы единственный человек вдали, кому это неизвестно. И магазинов, в которых совершенно открыто торгуют ножами, полно. Это вам тоже неизвестно?» Расс ответил. «Неважно, что я знаю и чего не знаю. Это не имеет значения. Не имеет также значения и то, что кто-то другой нарушил закон и сколько человек его нарушило». «Значение имеет только одно. Госпожа Винабели нарушила постановление о правилах ношения оружия. Я обязан потребовать госпожа, чтобы вы немедленно передали мне эти ножи, и вы двое должны проследовать вместе с нами в участок». «В таком случае попробуйте забрать их у меня», — предложила Дорс. Раз вздохнул. «Поймите, госпожа, ножи — не единственное оружие вдали». и у меня нет ни малейшего желания вызывать вас на ножевую дуэль. У меня и у моего напарника при себе бластеры, которые способны одним выстрелом превратить вас в кровавое месиво еще до того, как вы успеете потянуться за своим ножом, какой бы вы ни были ловкой. Бластерами мы пользоваться, конечно же, не будем, мы прибыли не для того, чтобы убить вас. Но у каждого из нас еще есть нейронный хлыст. которым мы можем свободно воспользоваться. Надеюсь, демонстрировать действие хлыстов не потребуется. Хлыст не убивает, не наносит никаких телесных повреждений, не оставляет следов, но боль жуткая. Мой напарник уже нацелился на вас ниронным хлыстом. Вы под прицелом. А вот и мой. Ну, выкладывайте ваши ножи, госпожа Винабели. После минутного молчания Селдон сказал «Отдай им ножи, Дорс, ты же видишь, все бесполезно». И в это самое мгновение послышался бешеный стук в дверь и чей-то взволнованный, срывающийся голос. Часть семьдесят восьмая. Проводив Дорс и Селдона, речь домой не вернулся. Он неплохо поел, пока Дорс и Селдон говорили с Даваном, даже поспать успел. Потом разыскал более или менее работающий туалет. А теперь, когда всё было позади и идти ему особо было некуда. Да, у него было нечто вроде дома. Была и мать, но она никогда не волновалась, если он задерживался. Никогда. Кто был его отец, речь понятия не имел, и порой гадал, был ли тот у него вообще. Ему говорили, что был, и причину подобной уверенности излагали весьма грубо. Иногда он думал, стоит ли верить таким рассказам, уж больно щекотливы были подробности. А вспомнилось всё это ему из-за той, кого он называл тётечкой. Она, конечно, была старая, но красивая и драться могла как мужик. Нет, даже лучше, чем мужик. И странные мысли полезли в голову речью. ведь она предложила ему помыться в ванне. Когда удавалось скопить немного деньжат, он плавал в Биллиботтенском бассейне, но только тогда, когда их больше не на что было потратить, или тогда, когда удавалось проскользнуть бесплатно. Только тогда он и промокал с головы до ног, но ему было холодно, и нужно было потом ждать, когда высохнешь. «Но ванна, это же совсем другое дело!» Там тёплая вода, и мыло, и полотенце, и сушилка. Он не был точно уверен, понравится ли ему ванна, но, наверное, понравилось бы, если бы рядом была она. Тречь знал Белиботнские закоулки как свои пять пальцев. Знал, как спрятаться за углом так, что его никто не заметит, и не сомневался, что и здесь, неподалёку от дома, где жила она, Он сумеет притаиться так, что его не поймают. В общем, Рич устроился в сквере неподалёку от дома, в котором скрылись Дорс и Селдон, неподалёку от общественного туалета, чтобы в случае опасности скрыться там. Спать он толком не спал, а всё думал и думал свои странные думы. А вдруг он и правда выучится читать и писать? Какая из этого будет выгода? Кто знает? Но, может быть, она сумеет ему объяснить? Речу грезились туманные картины, будто ему платят деньги за работу, которую он пока делать не умел. Но за какую? Надо, чтобы ему объяснили, но как до них теперь доберешься? Если бы он остался с ними, они им могли бы помочь, наверное. Но на что он им сдался? Решив, что на последний вопрос надо ответить утвердительно, Он вздрогнул, но не потому, что освещение стало ярче, а потому, что его чуткие уши уловили утренний шум. Начинался день. Звуки он различал просто великолепно. В билиботонских закоулках слух означал жизнь. И вот теперь звук двигателя, расслышанный рейчем, означал опасность. Такой и официальный, врождённый звук. Он стряхнул остатки дремоты и осторожно прокрался на улицу. Машину он увидел сразу и даже не глядя на эмблему "Звезда лёт и Солнце", по одним её очертаниям догадался, что это за машина. Значит, за ними приехали, потому что они виделись с давным. Он не стал долго раздумывать над тем, прав или нет, и помчался прочь. Вернулся он минут через 15. Машина стояла на прежнем месте, но за это время уже успели собраться зеваки, которые пялились на машину и подъезд с дома с почтительного расстояния. Скоро наверняка соберется целая толпа. Рейч быстро взбежал по ступенькам, на ходу вспоминая, в какую дверь постучать. Лифта ждать было некогда. Дверь он разыскал, решил, что разыскал, и заколотил в нее кулачками, крича «Тетечка! Тетечка!» Он слишком сильно был взбудоражен, чтобы вспомнить, как её зовут, а вот как зовут мужчину, вспомнил. "Гэри!" крикнул он: "Впусти меня!" Дверь открылась, и он вбежал, то есть, вернее, попытался вбежать. Его вот тут же крепко ухватил за руку офицер сектора. "Полегче, парень. Ты куда?" "Вы что? Я ничего такого не делал!" запыхавшись, проговорил речь. "Ой, тётечка, а что это они тут делают?" "А что стоит? Нас арестовали", угрюмо ответила Дорс. "За что?" вырываясь из цепких пальцев офицера, воскликнул Рейч. "Эй, ну что ты так вцепился-то? Не ходите с ним, тётечка. Нечего вам с ним ходить!" "Пошёл вон", приказал раз, грубо встряхнув мальчишку. "Нет, не пойду. И ты, санценос, не пойдёшь никуда!" Сейчас вся моя шейка туточки будет. Ты вы не уйдёте отсюда, если не отпустите дядечку и тётечку. Что за шейка? нахмурившись, спросил раз. Все уже туточки у подъезда, не бось уже машинку вашу по кусочкам растягивают, и вас растянут, не боись. Раз обернулся к напарнику. Вызови участок, пусть подгонят пару фургонов со спецназом. «Нетушки!» — завопил Рейч, наконец вырвавшись и подбежав к Костенвальду. «Не зови никого!» Рас прицелился нейронным хлыстом и выпустил разряд. Рейч вскрикнул, схватился за правое плечо и упал на пол, дергаясь, как в агонии. Рас не успел обернуться к Селдону, как математик, схватив его за руку, вывернул ту вверх, Потом по кругу и назад, наступив при этом на ногу расса, чтобы офицер не дёргался. Во всей видимости, он вывихнул раз суплечевой сустав. Тот издал хриплый, пронзительный вопль. Астинвальд выхватил бластер, но рука дорс легла ему на плечо, а остриё ножа упёрлось в кадык. "Не двигайся", приказала она. "Только двинься, и я перережу тебе глотку". Бросая бластер, Бросай их лыст тоже. Сэлден подхватил подмышки стонощего рейча, прижал к себе, обернулся к Тисольверу и сказал: "Снаружи люди, рассерженные люди. Я впущу их сюда, и они у вас тут всё переломают, даже стены. Если не хотите, чтобы это случилось, подберите оружие и отнесите в другую комнату. Быстро!" Во второго полицеймена тоже возьмите оружие. Быстрее. Пусть жена вам поможет. В следующий раз пастеряжётся жаловаться на невинных людей. Дорс, этот, что на полу валяется, уже ничего не сделает. Успокой второго. Только не убивай. Ладно. Дорс кивнула и ударила полицейского по виску рукоятью ножа. Офицер упал на четвереньки. Ненавижу таким заниматься, презрительно скривилась Дорс. Они стреляли в Рича, напомнил ей Селден, стараясь скрыть собственные чувства по поводу происходящего. Они поспешно покинули квартиру. На улице действительно собралась целая толпа народу, в основном мужчины, поднявшие крик, как только Дорс Селден и Рич вышли из подъезда. Толпа двинулась к ним, распространяя запах пота и грязной одежды. Кто-то крикнул: Э, сынсыны, ну, сы куда девались? Они внутри, прокричал в ответ Дорс. Не трогайте их, пока они беспомощны, но вызовут подкрепление, как только очухаются. Так что лучше расходитесь да побыстрее. А вы, спросили сразу человек 10. Мы тоже уйдём и не вернёмся. Ничего, я их выведу отсюда, крикнул Рич, освободившись от рук Селдана и выпрямившись, потёр правое плечо. Ничо, я могу сам идти. Пустите меня. Толпа быстро расступилась, и речь потропил дорса Сэлдена. Господин тёщечка, пошлите со мной, быстренько. Они зашагали по улице, сопровождаемые толпой в несколько десятков человек, но вскоре речь махнул рукой и пробормотал: "Суда, ребята. Я вас сопровожу в такое местечко, где вас никто не сыщет. Даже Даван про это местечко поди не знает". Только нам в канализацию придется залезть. Нас никто не увидит. Правда, запашок там... Смекаете?» «Переживем, надеюсь», — пробормотал Селдон. И они двинулись вниз по узенькой винтовой лесенке. А навстречу им поднимался запах, в источнике которого ошибиться было невозможно. Часть 79. ЧАСТЬ СЕМЬДЕСЯТДЕВЯТАЯ Рич таки отыскал для них местечко. Взобравшись наверх по металлической лесенке, они оказались в большом помещении, напоминавшем не то чердак, не то склад, заставленным громоздким оборудованием непонятного назначения. В помещении было довольно чисто подметено, чувствовался приток свежего воздуха, смягчавшего канализационные ароматы. Но ну, ничего, правда? Довольно спросил Рич, потирая плечо и морщась от боли. "Могло бы и хуже", согласился Салдан. "А ты знаешь, для чего предназначено это место, Рич?" Рич попробовал пожать плечами, но сморщился. "Не знаю", ответил он. "А кому какое дело-то?" Дорс, которая предварительно смахнула рукой пыль, опустилась на пол и подозрительно взглянув на свою ладонь, заявила: Если не ошибаюсь, это помещение входит в комплекс очистных сооружений. Детоксикация, переработка отходов, которые в конце концов применяются как удобрение. Значит, печально вздохнул Селдон, работники комплекса должны периодически появляться здесь, и могут явиться в любой момент. Я тут ошики бывал, сказал Рич. Никого не видел ни разу. «Скорее всего, тут все автоматизировано», — предположила Дорс. «Уж где применять труд автоматов, как ни при переработке отходов? Никто нас тут не тронет. По крайней мере, какое-то время». «Не обольщайся. Мы проголодаемся и захотим пить, Дорс». «Я могу раздобыть жратвы и воды», — вызвался Рейч. «Говорил же вам, я с измольства по коридорам мотаюсь». «Спасибо, Рейч», — рассеянно поблагодарил мальчика Селден. Но пока мне есть не хочется, и вряд ли захочется, добавил он, брезгливо принюхавшись. Захочется, пообещала Дорс. Пускай ты на время потеряешь аппетит, ведь тебе уж точно скоро захочется. Хорошо, хоть сто ли, это никаких проблем. Какое-то время все трое молчали. Освещение было тусклым, и Селден задумался о том, зачем оно тут вообще. Но почти сразу он вспомнил, что до сих пор ни разу не видел по-настоящему тёмных общественных мест. Наверное, освещение, хоть какое-то, вошло в привычку на этой богатой энергией планете. Странно, однако, что мир, в котором обитает 40 миллиардов человек, богат энергией. Впрочем, запасы подземного тепла дают колоссальное количество энергии, не говоря уже о солнечных батареях и атомных станциях на спутниках. Если подумать хорошенько, выходит, что энергетически бедных планет в империи нет вовсе. Неужели были когда-то времена, когда техника была на столь примитивном уровне, что энергии не хватало? Селдон прислонился было спиной к трубам, в которых что-то булькало, но, вспомнив, что именно там булькает, отошёл и сел рядом с Дорс. "Я вот думаю", сказал он. Можем мы каким-то образом связаться с четвёртым человеком? На самом деле, ответила Дорс, я посылала ему весточку, хотя мне жутко не хотелось этого делать. Не хотелось? Я должна защищать тебя, а всякий раз, когда мне приходится что-то сообщать ему, я сообщаю об очередном провале своей миссии. Селден, прищурившись, посмотрел на неё. «Что ты так расстраиваешься, Дорс? Не можешь же ты защитить меня от службы безопасности целого сектора?» «Нет, наверное. Мы могли отделаться от нескольких, но...» «Знаю. И отделались. Но они вышлют подкрепления. Боевые машины с нейронными пушками, с усыпляющим газом. Уж и не знаю, что у них на вооружении, но наверняка они обозлятся и пустят в ход всю свою технику. Нисколько в этом не сомневаюсь». «Наверное, ты прав», — поджав губы, кивнула Дорс. «Тетечка, им вас не сыскать», — неожиданно заявила речь. Его острые глазенки посматривали то на Дорс, то на Селдона, пока те разговаривали. «Давно же они ни разу не сцапли, как не силиться». Дорс печально усмехнулась и растрепала волосы мальчика. Посмотрела на свои пальцы, покачала головой и сказала. Не уверена, что тебе стоит оставаться с нами, речь. Очень не хотелось бы, чтобы они сцапали тебя. Меня они сцапают, не сомневайтесь. Только если я смоюсь, кто вам же родвые воды добудет? Кто вас отведёт в другое местечко, чтобы запутать солнца носов? Нет, речь. Нас они найдут. Просто давно они не слишком упорно искали. Он их раздражает, но мне кажется, они не принимают его всерьёз. Понимаешь, о чём я говорю? Хочешь и сказать, будто он просто ну вроде когда чешется шея, и они думают, что нечего за ним гоняться? Да, я именно это хочу сказать. Но понимаешь, мы здорово поколотили двоих офицеров, и они не дадут нам улизнуть. Даже если им потребуется пустить в ход все свои силы, даже если они захотят прочесать все закоулки, все коридоры в секторе Они найдут нас, речь пробормотал. Да да. Ой, и зачем я только не вломись я к вам, не подними крику, вы бы с ними разошлись тихо мирно и не угодили бы в такую беду. Да нет, не переживай. Раньше или позже мы бы их поколотили. Может быть, пришлось бы даже поколотить не двоих, а побольше. А здорово Как это вышло? восхищённо воскликнул Рейч. Не будь мне так больно, я бы смотрел во все глаза. Здорово. Но сражаться со всей полицией сектора нам не под силу, вздохнул Селден. Вот вопрос, что они с нами сделают, если схватят? В тюрьму посадят это точно. О, нет, возразил Эдорс. В случае необходимости можно будет обратиться к императору. К императору? Широко раскрыл глазёнки речь. Вы что, с императором знакомство водите? Селден покачал головой. Любой гражданин империи может жаловаться императору. Только мне кажется, Дорс, что делать этого не стоит. Раз уж мы покинули имперский сектор, нечего нам к императору обращаться. Предпочитаешь оказаться в дальской тюрьме? По крайней мере, апелляция к императору даст нам отсрочку, а за это время мы сумеем что-нибудь придумать. Есть ещё человек. Да, есть, проговорил Эдвардс. Но нельзя на него всё взваливать. Во-первых, даже если он получил моё послание и даже если сумеет добраться до дали, как он нас найдёт? И даже если найдёт, что сумеет поделать против всей службы безопасности сектора? В таком случае, сказал Селден, нужно что-то придумать, пока они нас ещё не разыскали. Рич живо предложил: "Коли пойдёте со мной, мы удерём от них. Я тут все закоулки на перечёт знаю. Ну, одного полицеймена мы, может быть, и смогли бы опередить, речь, но если их будет целая куча да по всем коридорам, один отрета обойдём, так на другой напоримся". Тяжёлое молчание затягивалось. Все перебирали в уме безнадёжные варианты спасения. Наконец, Дор с пошевелилась и напряжённым тихим шёпотом проговорила: "Они здесь. Я слышу". Все напряглись, прислушались, и вскоре Рич вскочил на ноги и прошептал: "Оттуда шлёпают. Стол быть, мы вон туда пойдём". Селден был обескуражен. Он совсем ничего не слышал. но вынужден был довериться более острому слуху своих спутников. Но как только Рейч бесшумно, покошачьи двинулся в сторону, противоположную той, откуда исходила опасность, послышался голос, отразившийся эхом от стен канализационного колодца. «Стойте!» «Это Даван!» — радостно воскликнул Рейч. «И как он только вы и знал, что мы туточки?» «Даван?» — спросил Селден шепотом. Ты уверен? А то он поможет. Часть 80. Что случилось? спросил Даван. Если Селден и ощутил облегчение, то совсем небольшое. Ну, Даван, и что? Что его присутствие могло изменить? Правда, под его началом достаточно много народу для того, чтобы создать неразбериху. Вы, наверное, уже знаете, что случилось даун, ответил Салден. Догадываюсь, что среди толпы, что собралась у дома, где живут те сальвера, было немало ваших людей. Да, кое-кто там был. Поговаривают, будто вас хотели арестовать, а вы отделали целый эскадрон санценосов. Но за что вас хотели арестовать, вот вопрос. Их было двое. Сказал Селден и для вещи убедительности поднял вверх два пальца. Ну и этого достаточно. В частности, нас хотели арестовать за то, что мы встречались с вами. Маловато будет. Санценосы на меня особого внимания не стали бы обращать. Недооценивают, с горечью проговорил Давен. Может быть, кивнул Селден. Но женщина, у которой мы снимали комнаты, донесла на нас, что мы якобы спровоцировали беспорядки и нападение на репортёра, который нам попался по дороге к вам. Вы знаете, о чём я говорю. Ваши люди были там вчера и сегодня. Два им офицера мы зрядно досталось, и теперь они запросто могут принять решение обшарить все закоулки, коридоры, а это значит, что вы можете пострадать. Мне очень жаль. Я вовсе не хотел и не думал, что выйдет что-нибудь этакое. Не знаете, вы Санценосов покачал головой даван. Им и этого маловато будет. Ничего они не станут прочёсывать. Прочешут, найдут, схватят, так с нами что-то делать надо будет. «Они только радуются, что мы никуда не суёмся из Билли Боттона и других трущоб. Нет, они за вами охотятся. За вами. Что вы натворили?» «Ничего мы не натворили», — раздражённо ответила Дорс. «Да и какая разница? Если они охотятся не за вами, а за нами, они всё равно скоро окажутся здесь, и попадись им вместе с нами вы...» У вас будут большие неприятности. У меня-то не будет, покачал головой Даван. У меня есть друзья, могущественные друзья. Я вам говорил про это вчера вечером, и вам они тоже могут помочь. Когда вы наотрез отказали нам в помощи, я связался с ними. Они знают, кто вы такой, доктор Селдон. Вы человек знаменитый. Они могут поговорить с мэром Даля и сделать так, что вас не тронут, что бы вы ни натворили. Но вам придётся скрыться, уехать из Даля. Селдон улыбнулся. Вот тут он наконец ощутил настоящее облегчение. «Значит, у вас, Даван, есть могущественный друг? Некто такой, кто сразу откликается на призыв о помощи? Кто способен договориться с Далийским правительством? Кто может забрать нас отсюда?» «Отлично. Я не удивлен». Салден с улыбкой обернулся к Дорс. «И как это Челвику все так ловко удается?» А Дорс недоверчиво покачала головой. Слишком быстро. Ничего не понимаю. А я верю, что он способен на всё, прямо заявил Салден. Я знаю его лучше, чем ты и дольше, и я в это не верю. Салден усмехнулся. Ты его недооцениваешь. И словно не желая больше говорить об этом, он повернулся к Давно и спросил: "Но как вы нас разыскали?" Речь сказал, что вы об этом месте ничего не знаете. И не знает, вмешался речь. Ни почём не знает. Моё это местечко сам нашёл. Я тут никогда не бывал, подтвердил Даван, оглядевшись по сторонам. Э, местечко интересное. Речь тут наверняка как рыба в воде. Да, Даван, это мы уже поняли, но всё-таки вы так, как нас нашли. Термодатчик. «У меня есть такая штуковина, которая реагирует на инфракрасное излучение, причем выявляет объекты с температурой 37 градусов по Цельсию. Реагирует только на присутствие людей и больше ни на какие источники тепла. Вот и среагировала на вас троих». Дорс нахмурилась. «Что толку от такого прибора на Трентере, где люди повсюду?» Я знаю, на других планетах пользуются такими приборами. Да, знаю, кивнул Даван. На Трентере они не в ходу, а вот в Трущёбах незаменимы. И где же вы такое раздобыли? поинтересовался Селден. Неважно, ответил Даван. Раздобыл и раздобыл. Но нам пора отрогаться, господин Селден. Слишком много народу охотится за вами, а мне хотелось бы передать вас моему могущественному другу. И где же он, этот ваш могущественный друг? Скоро будет здесь. По крайней мере, мой прибор уже зарегистрировал приближение объекта с температурой 37 градусов. И не думаю, чтобы это мог быть кто-то другой». Объект с температурой 37 градусов вскоре действительно возник в дверном проеме, и, готовая сорваться с губ Салдана радостное приветствие, так и осталось на губах. Это был не Чет Торчалвик.